Глава двадцать восьмая Они сидели в машине и пили кофе без кофеина. По крайней мере, Колби на это надеялся, хотя уверенности у него не было, ведь как проверишь? Но чисто поезд сошёл с рельсов. Колби ждал, что Пенни с ним не согласится, однако ответом ему стало молчание. Прихлебнув кофе, он выключил радио. Надо было сразу её вырубить, произнёс он заводясь. «А не ждать, пока она устроит дебош. У меня до сих пор ноет плечо». «Ага, а у меня до сих пор звенит в ушах». «Извини, что так получилось», — проговорил Колби, заметив, что Пенни нахмурилась. «Не люблю тебя огорчать». «Я уже не маленькая, Кол». «Не имеет значения. Но в машины мы всё-таки их понатыкали, а это уже кое-что». «Я установила одну штучку в кухне, как раз перед тем, как она вошла». «Правда? А я и не заметил». «Хоть это успели сделать», — сказала Пенни уже немного другим тоном. В нём появилась лёгкая игривость. «Стоило поторопиться, верно? Полночи прошло, а мы к тому же сильно нашумели, проникая в дом. А ты хорошо её спрятала?» «Прикрепила под столом. Там её точно не найдут. Перед уходом я проверила, чтобы стол стоял ровно. Вряд ли они под него полезут». «Уж не знаю, насколько хорошо эти штуки работают, но, надеюсь, заказчица будет довольна». Колби очень не хотелось объясняться по поводу сцены, произошедшей в доме. Теперь Сара поймёт, что ей грозит, а вот как она отреагирует — большой вопрос. «Я позвоню ей через некоторое время», — сказал Колби, допивая кофе. Глядя, как на перекрёстке топчется бездомный, он подумал, что ему ещё повезло. По крайней мере, крыша над головой у него пока есть. А те, что в машинах, будут работать?» Колби повернулся к пыне «Должны, хотя толку от них будет мало. В машине не обсуждают ничего важного. Мне кажется, заказчица хочет узнать, о чём они говорили вчера». «Зачем?» Колби пожал плечами. «Кто знает. Я не собираюсь выяснять, что у неё на уме. А ты считаешь, что мы должны задавать ей больше вопросов? «Да нет, она всё равно ничего не расскажет. Мы на неё работаем, и она нам ничем не обязана. К тому же она неплохо платит». «И тебя не колышет, откуда эти деньги?» — спросил Колби. «Мы же не собираемся работать даром». «Когда мы начинали свой бизнес, у нас были определённые правила». «Ну и что с того?» — отозвалась Пенни. «Ничего страшного не произойдёт, если мы их нарушим. Мы можем влипнуть совсем по другому поводу». — Согласен. — А чем мы занимаемся сейчас? Для этого правил не существует, ведь у нас не совсем обычная работа. — Точно. Колби вздохнул. Он бы очень хотел, чтобы их работа считалась нормальной. Но только носить костюм и сидеть в офисе с 9 до пяти явно не для него. Некоторые люди скроены иначе. — Не сказать, чтобы меня всё это не волновало, — сказала Пенни уже мягче. — Мы профессионалы. и потому до сих пор не загремели в тюрьму. Надо просто понимать, что к чему, и быть на чеку. Будем делать, что велят, и доведём игру до конца. Идём на пролом. Именно за это нам и платят. Так и есть. Не слабый у них домишко, верно? Лучше из всех, где я бывала, — ответила Пенни, искосо взглянув на Колби. Живут же люди, и откуда только у них деньги берутся? Чуть подумав, Колби произнёс. Дом-то не такой уж дорогой, если хорошо зарабатывать, но и не дешёвый, если еле сводишь концы с концами. Просто очень комфортабельный. Бассейн, шикарная кухня, всякие украшения. Всё со вкусом. Я бы от подобного дома не отказалась. Может, когда-нибудь и у нас такой будет. Только вот со вкусом у тебя слабовато, усмехнулся Колби. Там будут афиши с кардашьянами и картинки из сериалов, которые ты смотришь. «Вечно ты говоришь мне всякие гадости!» По переднему стеклу машина забарабанил дождь. Бродяга на другой стороне улицы остановился и накинул на голову капюшон. «Мы могли бы жить и хуже», — тихо произнёс Колби, съезжая с обочины. «Но у нас обязательно всё будет, обещаю. Я для тебя ничего не пожалею». «Знаю». Колби слабо представлял, что их попросят сделать дальше, и это его тревожило. У него разболелась голова, вероятно, из-за повреждённого плеча. Оставалось только гадать, куда заведёт их эта работёнка, что никак не способствовало его душевному спокойствию. Сара по натуре борец, это дурной знак. Большинство людей, обнаружив в своём доме незнакомцев, да ещё поздно ночью, писают в штаны от страха и теряют всякую способность сопротивляться. Пенни здорово её приложила, а Сара сумела вскочить на ноги. Да ещё рычала так, словно она не женщина, а дикий зверь. Колби никак не ожидал, что они с Пенни получат такой отпор. Увидев впереди огнем отеля, Колби подумал о ждущей его там холодной постели. «Если нам снова придётся идти туда, надо быть осторожнее. Она не сдастся без борьбы, ты к этому готова?» «А куда деваться?» — хмыкнула Пенни. Кивнув, Колби завернул на стоянку мотеля и заглушил мотор. Пенни сразу же выскочила из машины и побежала к двери их номера. Открыв её, она впорхнула внутрь, даже не оглянувшись на колбе. «А куда деваться?» — повторил он, всё ещё сидя в машине. Для него вдруг открылось истинное значение этих слов. Он перестал понимать, что происходит. Работа была не такая, как обычно. Им словно делают одолжение. Учитывая, что от них многое скрывают, они неизбежно нарушат правила, которые установили для себя в начале деятельности. Но это его не останавливало. Его разбирало любопытство. И хотелось узнать, чем всё закончится. Что случится с Сарой, Джеком и со всем их семейством? У них двое детей, которые вряд ли понимают, насколько хрупким может быть человеческое благополучие. И Колби готов был преподать им урок.